Глава 9. Прорыв. После того турнира мы увидели совершенно другого Антона. Он засиял. В нём было нечто особенное. Это видел не только я, но и весь тренерский штаб. Мы много говорили, анализируя действия отдельных игроков. В те 4 дня Антон был невероятен. Сидя в баре отеля Londres et de Angleterre, солнечным утром, Меха Кадро вспоминает 25 ежегодный турнир, организованный Реал со Сьедадом. Из огромных окон бара открывается вид на море, посетители пьют кофе и свежевыжатый апельсиновый сок. Идеальная атмосфера для беседы. Кодро, стройный 50-летний мужчина, родился в местечке Губавица в Боснии и Герцеговине. В 1991 году Вместе с женой и сыном он сбежал от ужасов гражданской войны в Сан-Себастьян. Спустя три сезона, 146 матчей и 81 гол, он перешел в Барселону за 700 миллионов песет. 4 миллиона 200 тысяч евро. После этого он успел поиграть за Тенерифе, Алавес и Маккаби, Тель-Авив. Завершив карьеру, нападающий решил стать тренером. С Антуаном мы познакомились в начале сезона 2008-2009. Каким он был? Маленьким, левоногим, стеснительным и закрытым. Все время он проводил с двумя французскими игроками. Лукасом Пуёлем и Женатаном Лупинелли. Он не очень хорошо говорил по-испански, а потому редко раскрывал рот. Но как только он стал увереннее в общении с партнерами, нам открылся другой Антуан. весёлый и озорной он выделялся прекрасной техникой но ему не удавалось раскрыть талант полностью играя с более крупными сильными и быстрыми соперниками всё развивается по-разному кто-то начинает бриться в 14 кто-то в 18 антуан относился ко второй категории констатирует ингиго картес работавший ассистентом кадров в команде ОД Финуэбе в предыдущем сезоне В октябре и ноябре после общей тренировки мы проводили индивидуальные сессии. Между собой мы называли их минусами, потому что каждый игрок должен был работать над своими слабыми сторонами. Одни концентрировались на скорости, другие на силе. Антуану же приходилось работать над всем. Ему было так трудно, что по завершении первой такой тренировки он заявил: "Вы же меня убьёте". Сезон 2008-2009 выдался странным. Гризман тренировался с командой О. Д. Финуэбе, а играл за О. Д. Фьотчо, возглавляемую Хавьером Алайсолой. Он рассказывает. Это была необычная ситуация. Из всего состава лишь Антуан и Ньиго Мартинес не могли выступать в категории, соответствующей возрасту. Причиной было то, что резервистов часто возвращали в ОД Фенуэбе для получения игрового времени. Но должен сказать, что Антуан творил чудеса. Он был очень старательным и всегда стремился прогрессировать. В общем, он был очень перспективным игроком. А поскольку он не мог получить заслуженного признания в Реале, я связался с Мальоркой и предложил клубу услуги Антуана. Мальорку предложение очень заинтересовало. но президент Реала оказался против. Он провёл со мной беседу, и я отказался от этой затеи ради блага клуба. В марте Антуан наконец-то присоединился к Де Финуэбе на постоянной основе, а после того турнира подписал первый профессиональный контракт. Проведение международного юношеского турнира Традиция Реала. Первый розыгрыш прошёл в 1985 году. И в последующие годы Участие в нём принимали крупнейшие клубы Европы: Аякс, Андерлехт, Интер, Тарина, Аталанта, Манчестер Юнайтед, Арсенал, Ливерпуль, Тоттенхэм, Порту, Спортинг, а также южноамериканские гранды, такие как аргентинский Бока Хуниорс и чилийский Университет Католика. Здесь выступал целый ряд игроков высшего уровня: Икер Касильяс, Гути, иб Гвардиола, Карлес Пуйоль, Хави Эрнандес, Патрик Клюверт, Майкл Оуен, Дэвид Бекхэм, Пол Скоулз и Стивен Джеррард. В розыгрыше 2009 года зарубежных клубов представлено не было, но зато, не считая местных, приехали шесть прославленных испанских команд: Барселона, Севилья, Атлетик Бильбао, Валенсия, Атлетико Мадрид и Асосуна. Соперников разделили на две группы по 8 команд, а финал был назначен на понедельник, 13 апреля. В первой решающей встрече должна была состояться на Ануэте, основном стадионе Реал Сосьедад, а транслировал матч канал ETB, что придавало турниру ещё большую значимость. В соперники по группе B Реал получил Барсу, Атлетик и Севилью. Первый матч против Севильи Проходил в субьете в страшную пятницу под проливным дождём. У меня была дилемма. Я не мог выбрать между Антуаном и Хосе бы идти. Рассказывает Кадро. Нам нужно было ротировать состав, потому что команде предстояло провести 3 матча за 3 дня. В конце концов я предпочёл Антуана, и он забил. Мы победили со счётом 3:1. Антуан наконец показал себя настоящего. забив на групповом этапе ещё 4жды. Только представьте, какое значение для нас имел этот турнир. Вы молоды, побеждаете принципиальных соперников из Бильбао, опережаете Барселону и выходите в финал, который играется на домашней арене. Что может быть круче? говорит Иньиго Родригес. 13 апреля Реал Сосьедад сошёлся с Атлетико в битве за титул. Антуан вышел в стартовом составе. Хозяева создали два голевых момента, но Родригес сплоховал, выйдя на рандыву с вратарём Мадридцев Уэта. А после удара головой Хулена Эчаигурена мяч проскользил по стойке ворот. Спустя всего 4 минуты после перерыва Инигу Мартинес перехватил передачу защитника Атлетико на линии штрафной и мощным ударом вколотил мяч в сетку. Второй гол, казалось, не заставит себя ждать. Свои шансы получили центральный защитник Алдалур, близнецы Алайн и Энека Эйсменди и капитан Гастаньяга. Но все безуспешно. Прежний счет сохранялся. Всего за 8 минут до финального свистка во время одной из немногочисленных атак Атлетика в штрафной завалился Ндойе. Арбитр без тени сомнения указал на точку. Жанатан Пласа реализовал пенальти 1-1. Неудача сильно ударила по игрокам Меха Кадро. Победитель определялся в перестрелке, героем которой стал сосед Антуана Алекс Руиз. «Я отразил третий удар, и никто из наших не промахнулся. Мы выиграли 4-3. Завоевать трофей на Ануэто при своих болельщиках – удивительное чувство». «Помню, как мы праздновали. В раздевалке и душевых творилось настоящее безумие. Помню сделанную в центре поля фотографию и церемонию награждения. Просто фантастика. Добавляет Родригес. Лучшим игроком турнира был признан капитан Реала Гастаньяга, а Антуан, отличившийся 5 раз, стал лучшим бомбардиром. Одержать победу в турнире и получить приз лучшего бомбардиру было невероятно важно для Антуана. Успех придал ему уверенности. Необходимость подрасти для полного раскрытия своего таланта заставила его работать над другими качествами, говорит Кадро. Что это за качества? Он был активен, ясно мыслил и проявлял инициативу, читал игру быстрее всех остальных. Он умел выделяться и искать зоны, а его левая нога была просто восхитительна. В общем, он был очень хорош. Отточенная техника позволила начать ему исполнять штрафные и угловые. Он обладал достаточным потенциалом, чтобы заиграть профессионально. Хотя, если честно, я не мог и представить, что он станет тем, кем он стал, одним из трёх лучших игроков в мире. Что я дал ему как тренер? Только три или четыре полезных совета, ничего особенного. Мне было важно, чтобы Антуан знал свои сильные стороны и разумно пользовался ими. Я очень на это упирал Хотя, учитывая его игровой интеллект, он, несомненно, и сам бы к этому пришел. Что же было дальше? «Мы поговорили с Лореном, спортивным директором клуба. Мы заявили, что Антуану больше не следует оставаться в молодежке и будет лучше, если летом он присоединится к резерву для предсезонной подготовки. Но время и обстоятельства решили по-другому».